Мы приехали в ресторан, как самое что ни на есть настоящая семья. Я сильно волновалась, так как это наш первый выход с двойняшками. Никто до этого не знал, что у меня есть дети. И сегодня, когда Тимур идет с Асей на руках, а я с Сережей, все будут думать, что отцом детей является Тимур. Именно сейчас я это и вижу в глазах всех его подчиненных и коллег, которые и раньше подозревали между мной и Тимуром, Более близкие отношения, чем просто рабочие. Интересно, как родители на это отреагируют? Ведь они не видели меня больше после того предательства. Впрочем, как и бабушка, Яна и Глеб. Я больше не могла бы и дальше прятать детей. Да и зачем? Ведь самый сложный период пройден. Никто не узнает, чьи это дети. Если я сама или Тимур, никому не расскажем. А что касается бабули и Ольги Михайловны, То в них я уверена больше, чем в себе. Они старые закалки люди. Предательство это не про них. Ну что, готово? спрашивает Тимур, улыбаясь одним уголком губ перед открытием двери в основной зал. Кажется, я никогда не буду готова к этому, но переигрывать сегодняшний вечер уже поздно. Нас уже многие видели, фотографы успели сфотографировать со всех сторон. Все будет хорошо, я обещаю. Целуют в макушку, а после открывает для нас двери. Тут столько народу, что я невольно пугаюсь. Отвыкла от подобного рода мероприятий. Но буквально через 10 минут я уже расслабляюсь. Дети с Мариной играют в игровой зоне, а мы с Тимуром принимаем поздравления. Он знакомит меня со всеми, представляет теперь официально как его девушку. Я получаю уйму комплиментов. Все идет по плану. Вот только все время чувствую какую-то необъяснимую тревогу, будто что-то должно случиться. Когда праздничный вечер потихоньку подходит к концу, я дрожащей рукой забираю микрофон у ведущего и дрожащим голосом начинаю со сцены поздравлять Тимура. Он выглядит счастливым, как никогда. Ведь я впервые так открыто и откровенно говорю о нем и о его месте в моей жизни. Тимур. Мне с тобой очень сильно повезло. Ты настоящий мужчина. И я о таком, как ты, только могла лишь мечтать. Спасибо за то, что ты есть у меня. И я хотела тебе еще сказать... Да, я согласна выйти за тебя замуж. На этом моя смелость заканчивается. Я опускаю микрофон и наблюдаю за реакцией будущего мужа. Тимур в шоке. Но перед остальными неплохо держит лицо. Он делает шаг, второй, а после срывается и бежит к сцене. И в этот момент все резко меняется. Я перевожу взгляд в зал и леденею, потому что там, в самом центре, стоит Глеб. Да чертиков злой, судя по лицу. А еще он всем своим видом буквально кричит о том, что от него сейчас исходит опасность. Не успеваю что-либо придумать. Меня перехватывает Тимур поворачивает лицом к себе и впивается в мои губы на глазах у всех.